Русские сильные бавёнки притопывали, выказывая стать, играли глазами, с разбойным посвистом летали над землёй промышленные, неутомимо выплясывали аллиуты и индейцы с воплями изображали кровавые побоища. В казармах разгул был ещё хмельней. Стены сотрясались от хохота и драк. Водка, ром и спирт Отпускаемые за добытые меха Несколько дней сряду лились с рекой. Рядом с куполами церкви пышно цвели Распаленная зельем похоть и нескрываемый блуд. Потрясенная безнравственностью соотечественников Свирепствовала миссия. Монахи уже не спорили между собой, как удержать промышленных от соблазна в плоти. Поставленный указ Иркутского генерал-губернатора Пиля разрешал венчать крещённых туземцев с колониальными служившими и даже рекомендовал миссиям и управляющим отделами компании содействовать смешению браков для дальнейшей пользы отечества. Ветец Евеналий, ворвавшись в казарму, пудовыми кулаками пробивал себе путь к нарам, перемежая молитву с бранью, стаскивал промышленных из дикарок, крещённых и неженатых хвинчал насильно. Так своей властью он объявил мужем и женой едва успевшую овдоветь сыльную каторженку преклонного возраста и молодого промышленного Когда ящик, носивший на шее крест, венчал с любовниками, не спрашивая, есть ли у них мужья и дети. Ульяна сама вдовы, повеселившись, страдая икотой от рома, зевающая до слёз, мучительно хотела спать. Лёгнув очередного на Зоилеова женишка, она уже забиралась под одеяло, И тут увидел Васильева, пробиравшегося к ней среди пляшущих, поющих и валяющихся на полу. Васька шёл неестественно прямо, руки у него болтались. Увидев Ульяну, он подошёл к нам, зашипел, стараясь что-то сказать, но в следующий миг чурбаном свалился к её ногам. Отдохнув полминуты в неудобной позе, он всё же Поднял голову, стараясь досказать что-то важное. Заполз на нары, и тут мозолистая рука отца Ювеналия схватила его за шкирку. Другой рукой иер-монах схватил Ульяну, приволок из казармы в церковь, с рыком прислонил к стене и обвенчал. Бросив их в храме, Он ринулся в казарму за очередными жертвами, но был выкинут оттуда с поцарапанным носом. Хрипящего от ярости, его подхватили под руки монахи и увели к себе. Детина, придя в чувство, заливался слезами и просил Господа дать сил пережить и это испытание. Сысой, радуясь возвращению, Ночи тоже напился до да так, что уснул без чувств прямо возле пристани на Катыше. Лежал он в праздничной крестьянской рубахе, в новых ёфтевых сапогах, и снилась ему жена, добрая и ласковая. Открыл он глаза, звёзды, море, фьокла склонилась над ним. Сгрёп её сысой в охапку, целою в губы, подмял под себя добрался до тела, прижался и избавился от наболевшей своей страсти. Женщина, обмякнув, вытянулась под ним, как неживая, и вдруг захрапела. Тут и было веселье нечистому, отодвинулось облако, скрывавшее луною в мутном свете, и увидился сой, татуированное, безносое лицо. Старые кадьячки, жившие неподалеку от крепости И носившие, по примеру русских, паневу. Разом прошел хмель И вскричался с ой страшным голосом. «Боже, милостив, будь мне грешному!» Отплевываясь, бросился в море, Полоскал рот и тело. Кроме как утопиться, ничего не остается. Насмешливо пискнул поганый голосок За левым плечом кинулся со сой в глупь, но волна ударила его, перевернула через голову и вышвырнула на берег. Поднялся он, плача и отплёвываясь, молясь и теряясь, шатаясь, побрёл в крепость. Наткнулся на Баранова. "Прости, Андреевич", припал, рыдая к его плечу. "Что случилось, сынок?" Обеспокоенно ощупал его Москвось мокрово управляющий вынул из кармана плоскую фляжку. Ссый почуствовал запах спирта, влил его в себя, с рёвом прополоскал рот и выплюнул. Отстранившись, пошёл дальше. На четвереньках в полз в притвор церкви, распресёрся перед иконой Никола Чудотворца и тут почувствовал чью-то руку на своём затылке. Сысой поднял голову, Над ним склонился отец Герман. Он смотрел на промышленного с сочувствием, С пониманием и с грустной насмешкой В глубине умных глаз. «Помоги, батюшка, прими исповедь!» «Великий грех на мне!» — вскричал Сысой, рыдая. «Что за грех?» — спокойно и тихо спросил Инок. «Убью я тебя сейчас!» ударился, рассек свой альбом о тесовые плахи, так что кровь закапала на пол. А это слишком великий грех, вздохнул монах. Даже помыслы о нём отмолить трудно. Как же жить теперь с этой поганой харей, с этими руками? Что лицо, а душе позаботился себе? Много тебе дано было при рождении. Много и спросится. А ты всё летишь, летишь в бездну? Остановись, сысоушка. Простонал Инок знакомым голосом святого покровителя. Да я вина зелье пил. В остальном оно виновато. Ксю, батюшка, отгулял, пробормотал с иссой, всхлипывая и успокаиваясь. Бух милостив. Молись. Шёл бы поскорее допереоделся, да простудишься, не дай Бог.